Александр Михайловский, Александр Харников. Непобедимая и легендарная. Авторы благодарят за помощь и поддержку Юрия Жукова и Макса Д, он же Rod Warrior. Пролог. Социалистическая революция свершилась. Всё произошло тихо и буднично. к власти пришли люди, которые ни чуть шутить не любили. А всё началось с того, что неведомо как в осеннюю Балтику 1917 года была заброшена эскадра российских боевых кораблей из 21 века, и оказалась она у берегов острова Эзель, неподалёку от германской эскадры, приготовившейся к броску на Манзунд. Адмирал Ларионов не колебался ни минуты, ударом с воздуха кайзеровские корабли были потоплены, а десантный корпус практически полностью уничтожен. Ну, а потом люди из будущего установили связь с большевиками, Сталиным, Лениным, Дзержинским и представителями русской военной разведки, генералами Потаповым и Бонч-Бруевичем. Результатом такого сотрудничества стала отставка правительства Керенского и мирный переход власти к большевикам. Но, как оказалось, получить власть это полбеды. Гораздо труднее было её удержать. Бывшие товарищи по партии стали неожиданно злейшими врагами. Правда, излишним гуманизмом большевики и их новые союзники не страдали. под огнём пулемётов и шашками примкнувших к Сталину и пришельцам казаков полегли люди Троцкого и Свердлова мечтавшие разжечь мировой пожар в крови в Риге после того как с помощью пришельцев из будущего была разгромлена восьмая немецкая армия был заключён мир с кайзеровской Германией но покончив с войной империалистической Наступило время навести порядок внутри страны. В Киеве войска Красной гвардии разогнали Центральную раду, разорожён чехословацкий корпус, который уже и не думает поднимать мятеж против власти советов. Британцы недруги Новой России направили в Мурманск эскадру во главе с Линкор Dreadnought, но она была разгромлена А десант, который правительство Ллойда Джорджа намеревалось высадить на советском севере, был взят в плен. Бригада Красной гвардии под командованием полковника Бережного захватила Одессу. Большевики пришли к власти в стране всерьёз и надолго.